Ну вот что этим мужикам нужно, а? Каждому свое. Мне говорят, Стань из себя вся такая положительная. Я стала. Так он на меня положил. С другим советовали стать плохой. Так я стала такой, что ему поплохело. <звы> С третьим я была загадочная. Оказался гадом. Хуже. Гадом оказалась его жена. <звы> а у меня время идет. Только было двадцать. 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30. <связывается> а мне нужен только один. Единственный. И с ним я буду и хороший, и плохой, как он захочет. В общем, идеальный. Не, я носки стирать не люблю. А, тихо. Девочка моя, просто доверься сердцу. Но ты должна знать, что добрый, умный, красивый и богатый – это четыре разных человека. Тоже вариант. От бабы. Сами не знают, что хотят, а потом в доме 40 котят. Мурзик, Рурик, Ева, к -к -к -к